Глава вторая. На утро Смит остала рано и на секунду, лёжа в незнакомой постели, забыла, что уже не на Мальдивах, не в отеле Сан Аква Резорт. Ей даже показалось, что она услышала шум волн, бьющихся о берег, и почувствовала, как тело утопает в песке цвета сахара. Но потом вспомнила, где находится, и тело её тут же напряглось. Она встала с кровати и прошла в ванную. А вернувшись, подошла к окну и раздвинула тяжелые шторы, впустив яркий дневной свет и увидев солнечные блики на мутной, вечно бурой морской воде. Она вспомнила, как привыкшая к грязной воде Равийского моря впервые увидела Атлантический океан и поразилась его чистейшей синеве. Как папа кричал на слуг хозяев домов на берегу, когда те выбрасывали в воду пакеты с мусором и на мужчин, которые мочились прямо в море на пляжах Джуху и Чалпати. Бедный папа. Как же он любил этот город, а город не ответил ему взаимностью. Она взглянула на ворота Индии, красивую арку из жёлтого базальта с четырьмя башенками. Монумент стоял прямо напротив её окна, на противоположной стороне улицы. Каким непоколебимым и нерушимым он кажется, подумала она. Когда-то таким казалось её индийское детство. Играя под сводами ворот, думала ли она, что однажды будет жить в этом знаменитом, великолепном отеле? Одном из самых роскошных в мире. Кто здесь только не останавливался. И Джордж Харрисон, и президент Обама. Смита с родителями тоже здесь бывали, отмечали дни рождения и праздники в ресторанах, которых здесь было множество. Но одно дело обедать в Тадж-Махале, а другое дело жить. Она посмотрела на часы. Восемь утра. Позвонить ли Шеннон, или та еще спит? В животе заурчало, и Смитта вспомнила, что не ела со вчерашнего обеда. Слишком волновалась и потеряла аппетит. Она решила спуститься на завтрак. Через полчаса она сидела в си-лонч. Даже в такой ранний час в ресторане было довольно многолюдно. К ней с сияющей улыбкой подошла молодая хостес в голубом саре. "Сколько вас человек, мэм?" спросила она, и когда Смитта показала ей вытянутый указательный палец, провела её к маленькому столику у окна. Смитта огляделась. В детстве она бывала здесь с родителями и помнила скромную элегантность этого зала, ненавязчивый безупречный сервис и большие окна с видом на море. Она с удовлетворением отметила, что ресторан остался таким же красивым. Поймала взгляд мужчины за соседним столиком. Его лицо сильно обгорело под мумбайским солнцем. Он криво ей улыбнулся. Она притворилась, что не заметила. Посмотрела в окно и заморгала, смахивая навернувшиеся слёзы. Сидя в сейлонш, она невольно вспомнила мать, учтивую, благовоспитанную. Смитта была в Португалии на конференции по женским вопросам, когда мама умерла. Позвонил старший брат Смитты, Рахид, и сообщил ей дурную весть, а она накричала на него, стала ругаться и выплеснула на него своё безумное горе. Но сейчас, сидя в любимом мамином ресторане Смита, согрелась воспоминаниями о том, как они приходили сюда в субботу после обеда, и мама заказывала свой любимый клуб сэндвич с цыплёнком, а папа потягивал пиво Kingfisher. Ей даже захотелось заказать клуб сэндвич в память о маме, хотя на завтрак его есть было не принято. Но вместо этого она заказала кофе и омлет со шпинатом. Официант поставил перед ней тарелку с аккуратностью и точностью механика, меняющего запчасть в двигателе. "Желаете что-нибудь ещё, мэм?" почтительно спросил он. Он был всего на год или два её старше, но она чуть зубами не заскрипела от его подобострастной манеры, типичной для индийцев из рабочего класса, когда те общались с богатыми людьми. Однако, быстро осмотревшись, она убедилась, что больше никому, ни немцам, ни британцам, которых в зале было много, ни дородным индийским бизнесменам, завтракающим с клиентам, льстивая манера официантов похоже не притила. Напротив, они воспринимали её как должное. Она заметила, как посетители щёлкали пальцами, подзывая обслугу, заметила и их пренебрежительный тон. "Нет, спасибо", ответила она. "Выглядит очень вкусно". Награда ей стала искренне счастливая улыбка. Приятного аппетита, мэм, сказал он и опять ушёл, молчаливый, как призрак. Смит отпила кофе и облизала пенку с верхней губы. Она пробовала кофе по всему миру, но у этой чашки в низкофе был чудный вкус. Она знала, что в Нью-Йорке её бы засмеяли. Это же растворимый кофе, Смита, ты что? сказала бы Дженна забранчом в кафе Rosewater в Park Slope, но поделать ничего не могла. Родители разрешили Смити пить кофе только в последний год перед отъездом из Индии, и то лишь несколько глотков из отцовской чашки, когда тот сидел и проверял тетради. Один глоток перенёс её в их большую солнечную квартиру на Колаби, в двух шагах от Тадж-Махала. Воскресное утро, родители увтерео системы в гостиной по-дружески спорят поставить ли Баха или Бетховена, или мамины Газели Рахит у себя в комнате валяется в кровати и слушает гранде или ютуб на вокмани. Повариха Решма готовит южноиндийские блюда мидху, вада и абма. Они всегда ели их на завтрак в воскресенье. Где сейчас Решма? Наверное, по-прежнему живет в этом городе с населением двадцать миллионов человек и работает на другую семью. Поддерживала ли мама связь с Решмой после переезда в штат, Эсмита не знала. Они так старались забыть все, что осталось позади, и построить в Америке новую жизнь. Может и хорошо, что она не знает, где их старая повариха. Решма часто сопровождала их к воротам Индии и присматривала за Смитой, пока та играла подаркой. По вечерам на набережную выходила половина метрополиса. В воздухе витал запах жареной кукурузы. Смита оттянула отца за тунику и упрашивала купить смесь арахиса и нута, жаренных в песке. Уличный торговец насыпал орешки в бумажный конвертик. и закручивал нижнюю часть маленьким хвостиком, а потом торжественно ей вручал. А сумеречные вечера в сезон дождей, когда искристое солнце угольками рассыпалось по небу, окрашивая город оранжевым сиянием. За все годы путешествий она нигде не видела таких сумерек, как в детстве. Официант откашлялся, пытаясь привлечь её внимание. Убрать тарелку, мэм, спросил он. Вам всё понравилось? Она повернулась к нему. Да, спасибо. Она улыбнулась. А можно ещё кофе? Конечно, мэм. Вам понравилось? Она услышала гордость в его голосе. Нет, даже не гордость, он говорил как хозяин, и её это тронуло. Ей захотелось расспросить его о жизни, сколько он зарабатывает, в каких условиях живёт. Но она заметила, что в ресторане пребывает народу. "Да, очень", ответила она. "Такого кофе нигде больше нет". Он кивнул. "А откуда вы, мэм?" застенчиво спросил он. "Из Америки". Так я и думал, хотя тут больше туристов из Европы. Правда, у неё не было никакого желания обсуждать свою жизнь. В этом прелесть работы репортёра. Вопросы задавала она, а не наоборот. Она надеялась, что он поскорее принесёт ей кофе. Взглянула на часы, но официант не понял намёк. Всю жизнь мечтал учиться гостиничному бизнесу в Америке, сказал он. Куда бы она ни приезжала, везде слышала одно и то же. Различались детали, но в основе своей мечта была одинаковой. получить туристическую визу и зацепиться в Америке. А дальше, дальше иммигранты были готовы на всё: водить такси 16 часов в день, обливаться потом на ресторанной кухне, устроиться на любую работу, чтобы наниматель выступил спонсором, заключить фиктивный брак. Всё, чтобы получить заветную грин-карту, святой грааль 21 века. Она посмотрела на худощавого официанта с выпуклой грудью, на его полное энтузиазма лицо. Это вернулось. Мне скоро пора, резко произнесла она. Но я желаю вам удачи. Он покраснел. Да, конечно, мэм. Извините. Он затропился прочь, быстро вернулся со второй чашкой кофе. Смита записала завтрак на счет номера и оставила тридцать процентов чаевых. Она уже вставала, когда к ней подбежал официант. В руках у него была белая роза. Это вам, мэм. Добро пожаловать в Тадж-Махал. Она взяла цветок и подумала о всем ли гостям они дарят розы. Спасибо. Напомните ваше имя. Он усмехнулся. Я не говорил, как меня зовут. Джозеф, мэм. Рада знакомству, Джозеф. Она пошла к выходу, но вдруг остановилась. Джозеф, не подскажете, больница Кричкенди отсюда далеко? Конечно, подскажу, мэм, ответил он. На такси совсем рядом. У нас всё зависит от пробок. На ресепшене вам помогут заказать приватный такси с кондиционером. Чуть дороже, но что делать? Лучше переплатить.